Глава пятнадцатая Ровно пять дней занял мой забег по разломам, в которых скрывались твари ментаты. И вот сегодня последний из них. Это был черный разлом первого ранга, и я чувствовал, что могу закрыть его. Сколько раз говорил, и все равно не устану повторять, что только в разломах я, как в своей тарелке. Сейчас на меня мчится стадо обезумевших мутирующих бизонов, И я довольно улыбаюсь. Наверное, все охотники слегка стукнуты на голову. Но что поделать? Только такую жизнь мы привычаем. Бизоны — вообще-то довольно милые создания, но сейчас они были под влиянием сильной ментальной твари. Но самое смешное, что она, хоть и могла контролировать весь разлом, но лезть ко мне боялась. Один раз, правда, попробовала, а я, как возьми и шарахни по ней в ответ, даже ощутил запах сжённых мозгов. После этого она ментально заезжала. и больше не лезла ко мне. Решила, что у неё получится угробить меня таким способом. В Бизонов сперва полетели огненные шары, затем пошла волна огня, а следом и шаровые молнии. Наверное, штук двадцать особей мне удалось убить. Но всё же я не стихийник, а они уже совсем близко. Слабый противник, если поодиночке, но когда они в стаде, то уйдёт немало сил, чтобы их угробить. Могут реально затоптать, а потому нужно действовать хитрее. А может, мне просто лень сражаться всерьез с таким противником?» Начинаю создавать иллюзии. Первым делом небо заволокло темными грозовыми тучами, а по всему полю раздался вой. Вой был такой силой, что скорость бега животных замедлилась. Этот вой смог даже ментальное и народное влияние пробить, хотя и не сильно, но это еще не конец. Дальше, прямо перед ними, начинает разверзаться земля, и оттуда показывается морда великого дракона. Вот тут и она ментальному контролю. Ментал — дело тонкое, и часто его можно сбить, вызвав те инстинкты, что заложены в сознании самого рождения. Таких животных — это инстинкт самосохранения. В рядах бизонов пошёл разброд, и теперь пришло время мне действовать. Я побежал сквозь иллюзию дракона на них и уже совсем скоро ворвался в стадо и начал наносить точные удары аквилой. Они часто убивали своих сородичей в такой суматохе, когда затаптывали своего брата, это облегчало мне всю работу. За полчаса я покончил с ними всеми и собрал хороший урожай душ. Конечно, можно подумать, что не стоило их убивать, но это уже не те милые существа, что были изначально. Они измененные и несут опасность людям. Но ну, кроме того, что ментальная тварь пыталась взять их под свой контроль. Затем я не стал изобретать велосипед, а просто призвал их в этот мир по-новой и отправил на встречу ещё одному табуну сородичей, что мчался на меня. Снова. Теперь две массы животных встретились, как две разных стихии с грохотом и шумом. Они начали месить друг друга, а я иду за ними и добиваю подранков. Я прямо чувствовал, как это бесит главного мозговика, который аж психует, настолько дрожит ментал. Всё гладко продолжаться не могло, и из-под земли стали вылезать всякие мелкие враждебные существа, начиная от змей и заканчивая разными грузунами. Жаль, что здесь нет Одина, вот он любит такую живность. но мне они не нравятся. Приходится всякую мелочь рубить, хоть плюй на всё и иди напролом в пещере, где находится главный. Что примечательно, пещера явно была сделана с участием его рабов. Они просто накидали камни и скрепили всё это. Интересные паучки здесь обитают. Их паутина со временем становится всё даже крепче, чем бетон. Это многое говорит о умственных способностях главного существа. Правда, не повезло ему. «Мне нужно усилить людей». А для экономии моей энергии я решил воспользоваться вот таким простым способом и напитать ментальную печать от его атак. Он больше не хочет пока атаковать, а значит, нужно зайти к нему в домик. Так, ладно, задерживаюсь здесь ненадолго. Призываю сразу две сотни крыс и еще сотню ястребов. Эта мелочь отлично справляется с мелкими грузунами. До тех пор, пока не прилетает здоровенная птица с двумя головами, раньше я такой не видел. Помимо того, что она громко каркает, хоть и не похожа на орна, больше ничего сделать толком не может. Подняла в воздух двух буйлов своими лапами, а толку? Бегу на нее и запрыгиваю на спину одного из животных, отталкиваюсь и в высоком прыжке пробиваю, а затем разрезаю ее грудную клетку от шеи до самого низа, повиснув на ее теле. Момент был подобран удачно, когда летающая тварь как раз шла на снижение, чтобы схватить новую добычу. Так и погиб этот гордый птиц, отправившись в моё хранилище душ. Дальше была бойня, в которой я принимал непосредственное участие и отбивался уже от новых и новых существ. Мы находились в поле, а кроме него здесь ещё неподалёку был лес, в нём тоже много кто жил. Порадовали меня шипастые медведи. Они, конечно, не такие мощные, как пещерные, но тоже отличное пополнение моего хранилища, хотя самой ценной добычей я считаю царь медведя. Эта махина была под три с половиной метра высотой в холке и на задних лапах еще больше. Все его тело было покрыто шипами, и он на всех парах бежал к нам. Да, я его еще не завалил, но уже считаю своим. «Здоровый шука!» Видя такую картину, даже шнерька вылез из засады. На него я не стал кого-нибудь посылать, а решил смахнуться в одиночку. Да, кажется, это будет последняя битва, ведь не так и много существ здесь осталось. Все поле уже усеянных их телами. Медведь ревел и бросался на меня, особенно сильно орал, когда я отрезал ему одну лапу. А нефиг думать, что сможет меня завалить без энергии, на храпом. Это я посчитал прямым неуважением и доказал ему, что он крупно ошибается. Дальше он напитывал свое тело слабым всечением и, прихрамывая, продолжал наступать на меня. Я же, как чертов акробат, уворачивался от его ударов и наносил новые порезы. Тут, конечно, не обошлось без хитрости ментальной твари. Она посчитала, что это самый удачный момент, и напала на меня. Тоже получила, и, сжённую мозгами, завоняла ещё сильнее. Мало того, что я и так умею работать с такими атаками, так ещё и печать меня оберегала. Мишка был убит, и это стало концом глобальной драки. Тварь тоже поняла, что это конец, и ударила всем, что у неё было, выкладываясь по полной. От неожиданности я даже присел на одно колено. Показалось, что мне на голову уронили наковальню. а экспериментальный костяной артефакт ментальной защиты просто раскололся и осыпался костяной пылью. Урона мне эта атака не нанесла никакого, и я смог встать ровно и выпрямить плечи. Видя, что сопротивляясь тварь нашла ещё немного силы, и... Умерла. Вот они минусы быть менталистом. Можно перетрудиться и спалить свои мозги. Дура. Пещеру идти мне уже не нужно. Там ничего не осталось от её тела. Это был большой глаз с отростками, на которых он передвигался. Сейчас там было лишь склизкое пятно, а жирную голубую желейку притащил мне улыбающийся шнырька. Полиши! хитро улыбнулся он, проявляясь. «А в глаз?» — осведомился я. Честно говоря, я немного подустал, и мне было не до шуток. Шандершкушный шкушный поч!» — швырнул он мне добычу и на всякий случай свалил. Ему не нравились пингалы. Было ещё пауков 30, но и они умерли после смерти своего господина. Проверил свою печать и увидел, что она под завязку полна. Да и моё энергетическое хранилище сейчас заполнено просто колоссальным количеством энергии. Как же это хорошо!» Призвал муравьёв и отправил их собирать все тела, а затем выгрузить возле входа в разлом. Дальше я вышел и уселся к Москаленко в и там стал раздавать команды. В скором времени сюда прибудет несколько команд, чтобы забрать все тела. «Давай заскочим еще в гору», — дал команду я Дмитрию. «Отличный выбор», — улыбнулся он, зная, что тогда можно пролететь с ветерком. До горы добрались быстро. За это время я успел переодеться в чистое. Мы приземлились прямо у самой горы, и времени у меня было немного, а потому нужно было двигаться быстрее. Забежав внутрь, я нашел первого попавшегося гвардейца. «Где сейчас кренделя его команда?» — задал ему вопрос. «Секунду!» — от такого напора он сбился и стал уточнять по рации. Ответ я услышал вместе с ним. Хоть на нём и была гарнитура, но шнэрка подслушал быстрее. «Он сейчас в шестой мастерской изучает документацию», — быстро отрапортовал мне вояка. «А где его друзья, худой и кислый?» — второй вопрос пошёл за первым. Он снова стал спрашивать по гарнитуре. «Кислый вместе с мастером Кренделем, а худой сейчас в Галактионовке, на складах. Благодарю. «Молодец!» — кивнул уму и пошел дальше. На такие разговоры я потратил несколько минут своего времени, и по факту мне не нужно было знать, где они. Ведь шнырька их нашел, кроме худого. И это было проделано, чтобы проверить работу охраны. Ведь я давал задачу волку устроить полный контроль за парнями, чтобы с ними ничего не случилось. Позавчера они смогли создать под моим руководством артефакт ментальной защиты. Слабый совсем вышел, но они смогли. После этого парни стали очень ценными. И не только для меня, о чём и сказала мне Мария. Боюсь, что если они их узнают, то гору возьмут штурмом. По дороге к Кренделю я позвал красивую, и та мигом оказалась здесь. Шнырька показал мне, как она бежала. Там можно было поставить мировой рекорд по скорости среди розовых муравьёв, насколько сильно она спешила. «Привет, моя девочка!» — погладил я её. Она ответила мне волной любви и обожания. «Я привёл к тебе под ногу. Сказал и призвал половину из всех имеющихся у меня новых пауков-строителей. «Используй их в строительстве по своему усмотрению. Они проживут примерно месяца два». Снова волна обожания, и она сразу приступила к работе. Ударила одного из пауков лапой и что-то прошипело. Они выстроились две колонны и дружно побежали за ней. Дальше я смотрел, как красиво их проверяет, на что они способны. Я знал, что всё будет хорошо, она найдёт им применение. А мне бы найти места обитания еще таких красавцев. По факту они очень ценные. К примеру, могут создать мост через реку, и когда то окаменеет, то можно будет перейти или проехать колонной. А если нужно будет штурмовать какой-нибудь замок глубоко в горах, можно же получить готовую лестницу». «О, начальник!» — воскликнул Крендель, как только я зашел. «Ты не представляешь! У нас получилось! Получилось!» На эмоциях он подбежал ко мне и говорил так быстро, что ж заикался. «Так, давай, успокойся, вот водички выпей, говори спокойно», доставил я бутылку с водой из кольца и передал ему. Он последовал моему совету и жадно отпил оттуда. Видимо, он уже давно здесь сидит без еды и воды. Кажется, его постигло проклятие. Во всех мирах оно работает, судя по всему. В моём ордене тоже артефакторы могли так долго засидеться за работой, что буквально забывали обо всём на свете. Их потом силой приходилось вытаскивать оттуда. Когда он вдоволь напился... то сразу побежал к столику и взял что-то с его поверхности. «Вот!» — протянул он мне буквально поднос браслет из кости. «Мы смогли сделать защитный артефакт против кинетических атак. Он может выдержать около десяти выстрелов из обычного оружия или один из артефактного». «Это была неожиданная новость. Я ехал, чтобы похвалить их за ментальный артефакт, а они мне вручили новый. Пока я молчал и вертел в руках этот браслет, он продолжил». «Я уверен». что если мы еще поэкспериментируем с разными видами костей то сможем усилить его так же сейчас происходит опыт с кровью но этот процесс не быстрый грустно добавил он но есть еще металлы на них проводимость может быть лучше а если мы сделаем составной артефакт и эту кость ставим в выемку в металлическом браслете то то не знаю что будет но это так круто ясно парень потерян он проклят понятно Только и ответил я, дальше продолжаю изучать костяной обруч, который нужно надеть на руку. Его идея с двойным браслетом не нова, но это в моем мире, а тут такого я еще не видел. Сам хотел ему похожее предложить, но то, что он надумался самостоятельно, это похвально. Там, конечно, много нюансов и свои правила, но если я помогу и напишу еще одну книжку, которую соберу те знания, которые у меня есть, то вполне вероятно, что у него все получится. Если задуматься... то можно создать даже целый такой комплексный артефакт, чтобы, когда один браслет лопался, то на его место, на стражу, автоматически вставал другой. У нас такое не сильно любили в Оргине, ведь с сильными артефактами это было чрезвычайно дорого и сложно в изготовлении, а слабых у нас не делали. Зачем они нужны? Разве что учебные. «Ну что скажешь? Круто же!» — ждал он, как и все здесь находящиеся люди, моего ответа. «Даже очень!» «Молодец!» — похвалил я его. «Я к тебе тоже с новостью. Твой костяной артефакт против менталистов тоже работает», — сказал, протянув ему остатки артефакта. Всё, дальше он поплыл, как и все остальные. Начались крики, шумы, довольные возгласы. Всё дело в том, что он его сделал, а как проверить, не знал. Не оставлять же им здесь живую ментальную тварь. Она могла, чисто случайно, пришевить кого-то, если они ей дадут неправильный приказ. Дальше начались обсуждения наших дел, и они снова смогли меня порадовать. Поскольку артефакты к защиты они проверили, то сразу запустили их производство. Они умудрились сделать 32 штуки и передали мне этот ящичек, который я забрал, не раздумывая ни секунды. Там я потратил три часа на обсуждение дальнейших дел и уточнил, чтобы не трогали пока материал древа-мертвеца. Древесина может пригодиться для других дел. Правда, все же несколько длинных корней он выпросил для своих экспериментов. Я не мог ему отказать, так как такое рвение нужно поощрять. Следующей точкой, куда мне нужно было, — это дом. У меня ещё осталось несколько часов, пока ментальная энергия не начнёт выходить из меня. «Как слетал!» — стоило мне подъехать к дому, как я был встречен волком. «Отлично слетал!» — дал ему ответ и потянулся, здорово хрустя спиной. «Даже в гору залетал, там новости хорошие». Он про них ещё не слышал, так как был приказ не мешать нашим мастеровым, Это знаю я военных. Они душу вытрясут и всё желание работать отобьют. «Держи!» — достал я из кольца чудо-ларец. «Это артефакты защиты». А дальше я стал объяснять волку, что их нужно испытать. Половину так точно, а скоро будет новая партия. Только один я приберёг для Анны, который сейчас пойду и вручу ей, как только разберусь с волком. Впрочем, Анну я не застал. Она уехала по делам невероятной важности, а если точнее, в салон красоты. Для девушек это место является священным. Не понимаю я, конечно, зачем туда ездить, если можно вызвать мастеров на дом, но кто я такой, чтобы лезть в женскую красоту? Я еще жить хочу. Поскольку волк ушел лично проводить первые испытания, у меня было еще время и решил провести его с пользой, а именно за приемом пищи. Ведь мне сегодня еще работать. После еды, когда стрелка на часах показала шесть часов вечера, у меня перед кабинетом были выстроены бойцы, возглавляемые волчарой. Я как раз доедал последний пирожок, когда волк решил отчитаться. «Гвардия прибыла!» — гаркнул он, и все стали по стойке смирно. «Ага, прибыла. Приготовьтесь к боли!» — дожевывая обрадовала ей их. «А лучше пойдем в подвал, в тайную комнату, а то своими криками всех слуг не распугаете». Те, кто не получил еще печать регенерации, заулыбались. Они еще не знали, что их ждет. Впрочем, не знали и те, кто ее получил. Один волк скептически скривился, зная, насколько это больно. «А ты чего с нами? Ты свое уже получил!» — обратился я к волку, который шел довольный, как дворганский слон. «Так это... Еще могу!» — стал он мяться. «Конечно можешь!» — согласно кивнул ему. «А мне потом что делать? Искать нового командира гвардии?» Волк нахмурился и даже расстроился, но это длилось недолго. «Тогда я постою рядом, может, моя помощь будет нужна». «Хорошо», — вздохнул я. Я знал, что даже призрак будет орать, как маленькая девочка, хотя сейчас выглядит как тот, кто ничего не боится, и смерть ему не страшна. По дороге в подвал я еще узнал, что он хотел соеку сюда пропихнуть, но волк вмешался и запретил. Я сразу подумал, что он стал мыслить рационально. но он сказал, что она не заслужила. Боюсь, Сойка умчится на первой же попутке после такого подарка. В подвал первым зашел Москаленко, как тот, кто вытянул самую короткую соломку, и шел он мрачный, как тучка. А когда я закрыл дверь, чтобы остальные не видели, что здесь происходит, то он точно пожалел, что не отказался. Когда я начал, мне казалось, что его душа вот-вот запрыгнет ко мне в хранилище, но он выдержал, как и следующий боец, кто тоже выдержал. Все они орали. Но что странно, никто не просил меня остановиться. Все решили идти до конца. Я поддерживал их своей энергией и вливал в ментала ровно столько, сколько они могли выдержать, маленькими порциями. Мне тоже было тяжело, но что поделать? Гвардия сама собой не усилится. Когда я уже подумал, что всё прекрасно и ничего страшного не произойдёт, то в комнату вошёл призрак, и я начал операцию. «Готов?» — спрашиваю уже в который раз. «Как всегда», — равнодушно пожимает он плечами. «Сделай это побыстрее. Не хочу растягивать». «Ну, я и начал. Затем услышал вой шнырьки, а далее взрывы. Всего взрывов было двенадцать, и это работало наше ПВО, подаренное Северным Королевством. Нападение. А у меня тут на столе лежит корчащийся от невыносимой боли призрак, жизнь которого сейчас зависит только от меня. Как дополнение ко всему...» Ещё половина самых сильных гвардейцев отряда отряде валяется в лазарете. «Нападение!» — бегает в комнату волк. «Вижу!» — сжав зубы, прошептал я. «Вот только у меня, кажется, проблема. Лично я не могу уйти, а иначе призрак реально станет призраком. С ним оказалось сложнее всего через вмешательство его тела учёными». «Один, код, ноль! Разберись!» Даю команду своему секретному оружию через мысленный посыл и продолжаю держать жизнь призрака буквально за волосок. «Будет сделано, господин!» — пришел мне четкий ответ. Приграничные территории. Воздушное пространство РИИ. «Хангар!» — говорит Хонглунь. «Хангар!» — ответьте лидеру! Командир эскадрильи Хангарын Сараул, военно-воздушных сил Великого и Ужасного, Мудрейшего и прочее, хана Великой Степи Бадбояр Джордж, чертыхнулся и нажал кнопку приема. «Этот любитель рептилий что себе возомнил?» Ангар слушает. «Какого дела вы не поразили цели?» «Вторая и четвертая цели уничтожены», — возразил монгольский летчик. Не нравилась ему эта операция. Начиная от торопливо замазывания любых опознавательных знаков на фюзеляже его ласточки, заканчивая общим руководством этого напыщенного китайца. «Приоритетная первая цель, и она не уничтожена», — раздался раздраженный голос китайского лидера. «Вы почти пусты. Попробуйте сами, раз такие умные», — рыкнул монгол немного смущенно. Он все еще был в шоке от того, как быстро были сбиты их ракеты. Очень непростые магические боеголовки. Батбояр был опытным воином и понял, что они нарвались на глаз Иерихона, против которого могло сработать только одно — массированный запуск, который перегружает систему, не дав ей перезарядиться вовремя. Но для этого нужен точный расчет. А еще подойти на расстояние, опасное уже для самих летчиков. «Ты оборзел, Канелюб!» — рыкнул китаец. и Бадбояр еле сдержался, чтобы не выпустить оставшиеся ракеты в командирский Лаичуй. А с другой стороны, похоже, китайцы также не рады драться рядом со своими заклятыми друзьями. «Быстро вперёд!» Монгольский пилот усмехнулся и в двух словах обрисовал ситуацию. Кажется, до китайца дошло, и он скомандовал перестроение. Когда 60 самолётов выпустили одновременно около сотни ракет, Бадбояр-Додж с позывным «Хангар» Затаил дыхание, впившись взглядом в радар. Вдали эпично засверкал глаз Иерихона, возможно, лучший комплекс ПВО в мире, но он не справился. Двенадцать ракет летели дальше, приближаясь к беззащитной усадьбе, когда и они начали взрываться одна за другой. «Что к дьяволу происходит?» — завопил китаец, который уже, кажется, записал на свой счет очередную удачную миссию. «Птицы, твари, летучие мыши!» — подал голос передовой пилот. «Они просто стали на пути ракеты и ещё! Этот свор летит прямо к нам!» Опытный Бадбояр Додж с позывным «Хангар» испытал настоящий страх, когда увидел несущееся на них облако живых тварей, которые решила сбить противоестественной природе железные птицы с небес. И их небес!» Монгольский пилот против воли заложил вираж, развернувшись в сторону дома, и врубил форсаж. Удаляясь с ещё несколькими счастливчиками, Он слышал вопли менее удачливых товарищей, которых настигло живое облако.